Барни посмотрел сквозь толстое стекло циферблата и отчетливо увидел белую стрелку на черном фоне. В сущности, это был даже не циферблат. На черном круге была нанесена всего одна большая белая точка. «Я надеюсь, что Оттер оценит эту штуковину быстрее, чем я», — сказал он. «Он ее и так оценил», — ответил Эмори. «Правда, он полный энтузиазма. Может быть, если я нарисую карту, вы лучше поймете мои объяснения?» Эмори взял ручку и блокнот и быстро сделал простой набросок. Пунктирная линия – это 60 градусов северной широты, причем обратите внимание на то, что она параллельна курсу, по которому должен плыть Отр, чтобы достичь мыса Фэруэлл на южной оконечности Гренландии. Следуя на запад, он легко может проверять свою широту по высоте полярной звезды. Мы устанавливаем гирокомпас так, что он все время показывает на мыс Фэруэлл. Когда стрелка указателя касается белой точки, точка и стрелка покрыты люминесцентным составом и светятся ночью. Корабль плывет в требуемом направлении. По этому гирокомпасу Оттор приплывет прямо к южной оконечности Гренландии. Там они предполагают провести зиму у родственников Оттора. Пока все хорошо, но что случится весной, когда они отправятся дальше? Этот курс в 60 градусов приведет их прямо в Гудзонов залив. «Нам придется переставить гирокомпас», — сказал Эмори. «Оттор будет ждать нас, мы приедем и поставим ему новой батареи, затем направим гирокомпас вот сюда, в пролив Белли-Айл. К этому времени он уже будет верить инструменту и последует по указанному им курсу, хотя на этот раз курс не будет параллелен широте. Тем не менее, восточное гренландское течение направлено в ту же сторону, а он с ним знаком». Он сумеет без труда достичь или берега Лабрадора, или Ньюфаундленда. Ну, хорошо. Оттор сумеет отыскать Винланд, сказал Барни. А как мы его отыщем? Рядом с батареями вмонтирован радиоответчик. Получив сигнал нашего радио, он автоматически пошлет ответ. Тогда нам будет нетрудно отыскать корабль с помощью простого радиопеленгатора. Звучит довольно убедительно, будем надеяться, что это соответствует действительности Барни окинул взглядом низкую палубу и тонкую мачту Я бы не осмелился переправиться на этой штуке даже через залив, но ведь я не викинг Итак, завтра отплытие Мы закончили все съемки на острове Завтра утром спускаете корабль на воду погоняем его несколько раз в гавань и из гавани, сделаем съемки с берега и с борта корабля, а потом выпустим нашего голубя, пусть летит. Смотри, Эмори, вдруг твои приспособления не сработают. Тогда нам придется остаться в Винланде и вести домашнее хозяйство вместе с индийцами. Если я не доставлю обратно готовую картину, нам просто нет смысла возвращаться». Джинна поднял голову из-за камеры и сказал, «Пусть начинают, я готов». Барни повернулся к оттуру, который стоял небрежно, опершись на рулевое весло. «Ну-ка, дай команду!» Усталые матросы что-то мрачно пробормотали себе под нос и снова навалились на деревянные рукоятки шпиля. Они поднимали и опускали парус, и плавали взад и вперед по заливу с самого рассвета, пока джин и снимал корабль в разных ракурсах. По мере того, как вращался барабан шпиля, смазанный жиром веревкой из моржевой шкуры с шипением проползала через дыру в вершине мачты, поднимая тяжеленный холстяной парус, который еще более утяжеляли полосы из тюлени и кожи, нашитые на него для придания формы. Джина направил объектив на парус, снимая его подъем. «Уже поздно!» — сказал Оттор. «Если мы отплываем сегодня, нужно делать это поскорее!» «Мы уже почти закончили», — успокоил его барни. «Я только хочу снять корабль, когда он выходит из залива, и на этом закончим». Ты же снимал эту сцену сегодня утром Ты сам сказал, что корабль отплывает в рассвет Это было с берега А теперь я хочу, чтобы ты и Слайти Встали рядом у рулевого весла В момент отплытия от родного берега в неизвестное На моем корабле Женщина не может стоять у рулевого весла Она не будет управлять кораблем Просто станет рядом Может быть, возьмет тебя за руку Я не прошу у тебя слишком многого Когда парус достиг вершины мачты, Оттор стал отдавать распоряжение. Трос, на котором поднимался парус, был снят с барабана шпиля и закреплен намертво. А на его место помещена веревка от якоря. Усилиями матросов, которые Джина запечатлел на пленке, якорь начал подниматься со дна залива. Якорь-килик представлял собой огромный камень, обшитый деревянными брусьями и обросший водорослями. Корабль начал набирать скорость, ветер наполнил парус, и Барни вернулся к съемкам. «Слайте!» — позвал он. «На сцену и побыстрее!» Было совсем непросто перейти с носа на корму к нора когда корабль был полностью загружен. Поскольку кнор был без трюмов и всего лишь с двумя крошечными каютами, на палубе находился не только весь груз, но там же сидело и лежало более сорока человек, шесть низкорослых коров и связанный бык, стадо овец и два козла, стоявших на вершине тюков. Крики, мимеканье и мычание наполняли воздух. Тем не менее, Слайти сумела преодолеть все препятствия, и барни помог ей вскарабкаться на крошечное возвышение у рулевого весла. На слайде было белое платье с глубоким декольте, и выглядела она очень привлекательно, с распущенными белокурыми волосами и щеками розовыми от ветра. стань рядом с Оттером», — сказал ей Барни, затем быстро удалился из поля зрения съемочной камеры. «Начали!» И к затылке великолепный кадр, прокомментировал Джина. «От! крикнул Барни, — «ради Тора повернись к нам, ты смотришь не в ту сторону». «Нет, я смотрю как раз в нужную сторону», — упрямо ответил Оттор, сжимая в руках длинное рулевое весло и сурово глядя назад на исчезающую землю. «Когда покидаешь сушу, нужно всегда смотреть на нее, чтобы взять верное направление. Так всегда делается». После продолжительных уговоров, лести и подкупа Барни удалось уговорить Оттера встать так, что он мог править, глядя через плечо. Слайти стояла рядом с ним, положив руку на борт рядом с рукой викинга, и Джину удалось отснять вид удаляющегося берега. «Стоп!» — скомандовал, наконец, Барни, и Оттер с облегчением занял правильное положение. «Я спущу вас на берег у мыса», — сказал Оттор. «Отлично», — ответил барни. «А я свяжусь по радио с лагерем и вызову грузовик».